Эверард подставил свой меч. Он знал, что с небольшого расстояния его острие в состоянии пробить легкий персидский панцирь. Это последняя история докажет через несколько поколений. А будь у него кольчуга и стальные наколенники, он мог бы, надеяться, противостоять четырем противникам, пока они появились остальные. Он осторожно закрывался щитом и ждал случая нанести Карпагесу решающий удар. Тот будто уступал, чтобы выиграть время, поджидая, пока трое остальных не вылезли на берег и не приблизились трусцой. Это не была согласованная атака, потому что персы оставались в бою всегда одиночными бойцами. Четыре против одного достаточно было для решающего исхода. Эверард стал спиной к стволу мощного дерева и ждал первого, который начал серию сильных ударов мечом. Он хладнокровно парировал удары щитом, но вдруг его оружие пошло в молниеносную атаку. Воин упал. С последними силами он поднял голову и в последний раз взглянул на вечернее небо. Двое других напали с разных сторон. Того слева... Он отбросил щитом. С мечом вправо он старался отбить атаку второго. Этот бил так низко, будто хотел перерубить ему колени. Эверард подпрыгнул, и острие меча просвистело под ним. Одновременно, однако, ударил воин слева, и острие меча, прорезав сапог, причинило ему резкую боль. Кровь обогрела землю, а он не мог стать... на раненую ногу. «Прекрасно!» — похвалил Гарпагес с расстояния в три метра. «Обезвредить, но не убивать!» Эверард презрительно ответил. «Ваш предводитель слишком труслив. Я загнал его. Так он шлет вперед вас». Оба воина на секунду замешкались. «Вы персы и даете собой командовать меду», продолжал Эверард. «Почему вместо этого труса не выберите себе достойного начальника? А вместо труса, который предает своего царя?» Гарпагес не был трусом. Эверард слишком хорошо знал это. Но он хотел подтолкнуть его на что-то непредвиденное, и это ему удалось. Гарпагес бешено вскрикнул, оттолкнул обоих бойцов в стороны и кинулся навстречу. Его темные глаза на светлом лице, едва различимом вечернем сумраке, теперь пылали. Его меч поднялся и засвистел. Эверард быстро уклонился. Меч достал только до шлема, но сила удара бросила меда вперед. Эверард, что было силы, размахнулся мечом, и Гарпагес медленно сполз на землю. Оружие выпало из его слабеющей руки. Оба воина дико бросились на упорного противника. «Оставьте!» — Гарпагес пытался сесть. Трава вокруг него была окрашена кровью. «Оставьте бой!» Боги стали на сторону Эллина, потому что иначе... «Не поразили бы меня». Страж времени опустил меч и приблизился к умирающему. Он встал на колени и свободной рукой приподнял пораженного врага. «Ты пришел из земли нашего царя», — уже едва слышно выдохнул Гарпагес. «Не отрицай этого. Я не предатель. Мне ведь ты веришь». Его тело напряглось, как бы требуя смерть подождать, пока он кончит речь. За царем стали силы неба и света. Я его использую, но не для себя, а для своего народа. Остяк жестоко покарал меня за несовершенную вину. Кир его поразил, но я, несмотря на это, остался медом. Персы — наши господа, но правят нами мудро и справедливо. Да, я хотел твою машину, которую ты принес из чужой земли, потому что боялся, чтобы мы не потеряли царя Кира, а чтобы была наша империя без царя.